Глава вторая. Объяснение в любви в кабинете генерала Самуилова. Больше месяца в больнице, третью неделю дома, а все никак не могла привыкнуть, что живая. Подошла к окну и отворила форточку. По Москве летали злые ветры распада, но Лиза их не боялась. Запах тлена — тот же хмель в вине. Кружат голову, и больше ничего. Даже из окна видно, как Москва разбогатела. Сколько хватает взгляда палатки, ларьки, магазины, ярмарки. И чего только в них нет. Город подавился охлынувшим на него богатством, не в силах его переварить. Нищие пенсионеры... По утрам железными крючьями выуживали из помоек полугнилые сочные куски заморской жиратвы и яркие пакеты с недопитой разноцветной сладкой и пряной химией. Как аборигенам южных островов, москвичам теперь нечего беспокоиться о завтрашнем дне. И разве уж совсем оголтелый обыватель, совести-то нет требовал, чтобы ему вдобавок к манне небесной еще платили зарплату. В основном это были пожилые люди, умственно задержавшиеся где-то в 70-х годах. У молодых, свободных, рыночных поколений они не вызывали ничего, кроме презрительной жалости. Сначала Лиза Королькова была с теми, потом с этими, а после страшной рубки в тихом омуте, после великих мучений и прозрений, оказалась в межеумочном пространстве, где обитали не люди, а маленькие, ушастые зверушки, являвшиеся ей исключительно во сне. Лиза с ними подолгу беседовала, давала ласкательные имена, забавным остроглазом хлоптунам, но не знала, что это за существа, хотя догадывалась, что их порода хорошо известна специалистам из клиники Кащенко. Тягу к смерти и склонность к полному погружению в реальный мир она преодолела лишь благодаря Сереже Лихоманову, чулку, или как уж его звали на самом деле, чье присутствие в своей жизни воспринимала со смутной сердечной негой. Пожалуй, можно считать чудом из чудес, что на краю обрыва, откуда уже не возвращаются назад, она встретила именно такого мужчину, грозного, как обнаженный клинок, вкрадчивого, как шершень, и с забавными повадками пришельца из прошлого. Близость с ним она сперва оценила как физиологическую блажь, каких у нее и прежде случалось немало, в постели давала ему не меньше, чем он ей, но постепенно поняла, что новый избранник неторопливой рукой уверенно тянет ее из омута, где смердит небытием на солнечный свет, где по-прежнему поют птицы, улыбаются цветы и слышны веселые человеческие голоса, как бы не ведающие, что мир вокруг погрузился в кошмарный сон. Лиза боялась произнести вслух единственное слово, которым можно было определить охватившее ее спасительное чувство, «но никуда не денешься». Отныне все ее помыслы, устремления и желания были сосредоточены только на Сереже, как взгляд утопающего с мучительной надеждой цепляется за проблеск далекого берега. Ничто не говорило о том, что Сергей Петрович отвечал ей взаимностью, и ее самолюбие было задет. За все дни после больницы... Он навестил ее пять раз. Однажды остался ночевать, но эти наезды и ночь любви были скорее похожи на кусочки лакомства, которые сытый барин в припадке умиления бросает со стола комнатной собачки. В конце концов Лиза пришла к грустной мысли, что может удержать его возле себя лишь в том случае, если будет ему полезно. Она не подозревала, что к такому выводу рано или поздно обязательно приходит женщина, встретившая своего повелителя. Лиза не была обескуражена. Польза понятия относительная, а в отношениях мужчины и женщины запутанные вдвойне. Их пользы часто не совпадают, и это создает множество проблем — Но умная женщина, к коим Лиза себя относила, должна дать себе труд и распутать этот узелок. Она была отлично вооружена для той тайной схватки, которая затеялась между ними, потому что у нее был богатый опыт. Пока что Сергея привязывали к ней два чувства, которые, сойдясь в одно, обыкновенно превращают мужчину в теленка. Жалость и похоть. Приносила ли она ему пользу, потрафляя и тому и другому? Безусловно. Но, увы, оба эти чувства краткосрочны. Их скоро вытеснет скука и пресыщение. Чтобы удержать мужчину надолго, следовало проникнуть в его душу, овладеть знанием, которым он обладает. Это знание всегда связано с индивидуальным ощущением окружающего мира, то есть с тем самым важным в человеке, что дает ему силы, преодолевая множество препятствий, двигаться к какой-то одной намеченной цели. Разумеется, это справедливо, если речь идет о человеке, обладающем независимым умом и сильной волей, и еще неким неуловимым свойством возвышающим его над повседневностью и позволяющим слышать звуки иных сакральных сфер. Сергей Лихоманов был именно таким человеком, иначе зачем бы она к нему так тянулась? Но о цели его жизни она не догадывалась даже отдаленно. Во всяком случае, он не стремился, как большинство ее прежних знакомых, материальному преуспеянию и к рыночному раю относился с великолепным презрением, как должно быть загнанный в клетку волк брезгливо коситься на подсунутую к морде бодейку с жирной халявной жиротвой. Сергей Петрович замечал, как она мается, и был с ней терпелив и великодушен. В женскую депрессию он не верил, потому что вслед за приверженцами ислама отрицал у женщин наличие души. Лизин упадок настроения объяснял чисто химическими причинами: сильный испуг, плюс ранения и пытки. Перечислял он с неподражаемой серьезностью, словно бухгалтер, плюс курение, плюс нервные стрессы. Плюс сверхкалорийное питание. Все вместе и дало такой результат. Куксишься, свет не мил, тоска. А все дело в сбое химических процессов в организме. Напрасно думаешь, что можно вылечиться одной случкой. Вот погоди, познакомлю тебя кое с кем. Пристрою к хорошей работе. Хандру как рукой снимет. У нее таяло сердце, когда слушала бредовые речи и глядела в блудливые суровые глаза уголовника. Или кого уж там. Ну, — говорила она, подавляя желание вцепиться ногтями в невозмутимое родное лицо, — пристрой. К какой работе? Трупы за тобой вывозить. Из больницы он вышел на неделю раньше нее. Страшная рана у него на боку затянулась, как на собаке что еще раз подтверждало его инопланетное происхождение. Вчера вечером вдруг сообщил по телефону, что утром, дескать, отвезет ее куда надо. Она и ждала, как дурочка. Даже в магазин боялась спуститься. Явился в половине двенадцатого, сосредоточенный и хмурый. Лиза кинулась обниматься... Он отстранил ее властным мановением руки. — Погоди, Елизавета. — Что же у тебя только одно-то на уме? — Готова ехать? — О, да. Она была несколько удивлена тем, что на сей раз он не соврал. В машине, в его старой шестехе, когда уже вынырнули на профсоюзную, Лиза спросила, ну и куда же это мы? Важно объяснил, что едут к человеку, с которым Лиза должна быть откровенно, как со священником. Ни о чем не спрашивать, не кривляться, а только кратко отвечать на вопрос. От того, какое впечатление она произведет, возможно, зависит ее будущее. Лизе стало смешно. Будущее? Неужто решил сбыть меня какому-то старичку? Признайся, любимый. Вспомни, какой ты была до Тихого Омута, ответил он. Постарайся держаться в рамках приличия. Он любит приличных девочек. Любит он всяких, но за тебя я поручился, учти. Не успела она осмыслить новую информацию, как уже подъехали к девятиэтажному кирпичному дому на улице Гарибальди. Дверь квартиры открыл пожилой Лет 65 пяти мужчина, облаченный в элегантный, стального цвета костюм английского покроя. Джентльмен, сразу видно, всевидящий и всезнающий, против чужой цены готовый выставить свою собственную. Таких Лиза после того, как вписалась в рынок, опасалась пуще всего. Но первое впечатление — Смягчилась, когда хозяин заговорил. — Прошу. — сказал он добродушно, будто дождался желанных гостей. Глядел на Лизу восхищенным взором, в котором не было грязи. — Вот вы какая! — Лиза Королькова! И сделал неуловимое движение, словно помогая переступить порог. — Какая есть! — грубовато пробормотала она, почему-то догадавшись, Что с этой самой минуты жизнь ее действительно изменится, но неизвестно в какую сторону. Он провел ее в комнату, где жилым духом и не пахло. Казенная обстановка запыленные книжные стеллажи, компьютер на столе, несколько офисных стульев с прямыми спинками и зеленой обивкой, кожаный черный диван, хрусткий палас на полу. Помещение, предназначенное для деловых свиданий, для сделок, но не для душевного расслабления. Бывала Лиза прежде в таких квартирах? Да, бывало. Конспиративное гнездышко. А чего еще можно было ожидать после всех красноречивых намеков любимого человека? Располагайтесь, Лиза. Располагайтесь. Хозяин продолжал ее разглядывать. Вот здесь, на диване, вам будет удобно. — Да не глядите такой букой. — Никаких неприятных сюрпризов не будет. Лиза вспомнила инструкцию Сергея и добродетельно молчала. — Пожалуй, — сказал Сергей Петрович, — вы побеседуете, а я на кухне чаек приготовлю. — Так, Иван Романович? — Если не затруднит, голубчик. — Найдешь там все на полках. — Найду. Бросил на Лизу ободряющий взгляд и удалился. Впервые она видела, чтобы Сергей с кем-то держался почтительно и даже как бы с робостью. Это ее озадачило. В человеке, который опустился рядом с ней на диван, не было ничего угрожающего. Напротив, она почувствовала себя в безопасности. А это случалось с ней в последнее время чрезвычайно редко. Кто вы? Спросила она. Зачем я вам понадобилась? А Сережа вам ничего не сказал? Нет, он очень скрытный. Мужчина кивнул с пониманием, мол, всем и скрытные до поры до времени. Как вы слышали, меня зовут Иван Романч. Я знаю, что вам довелось пережить. — И что вы намерены делать дальше? — Вы хотите мне что-то предложить, Иван Романович? — Возможно. Но прежде хотелось бы познакомиться поближе. — Ну, ради бога, не думайте ни о чем плохом. Лиза достала сигареты. Иван Романович подал ей пепельницу со стола. Движения у него были грациозны. Это Лиза умела ценить. Пожалуйста, знакомьтесь. Что вас интересует? Представьте многое. К примеру, как вы относитесь к своим родителям? Я их люблю. Почему же не живете с ними? Лиза вспыхнула, но не от самого вопроса а от того, что почувствовала, как ее воля ослабевает, растворяется во властном мерцании его черных глаз. О, это были опасные глаза! Они выдавали натуру неукротимую, не умеющую останавливаться на полпути. От таких глаз женщины теряют голову мгновенно и навсегда. А почему я должна перед вами исповедоваться? — Ни в коем случае не должны. — Как можно? — Хотя, с другой стороны. — Скажите, Лиза, вы верите в Бога? — Не знаю. — Вот видите? Иван Романович щелкнул зажигалкой, и Лиза жадно затянулась. — Скажу по секрету, я... Тоже не знаю толком, в кого верю. Более того, даже не знаю, зачем живу. Я ведь на этом свете мыкаюсь гораздо дольше вас. Лиза не отрывала от него глаз. Но в чем я твердо уверен? Исповедь никогда никому не была во вред. Будь у меня возможность, я бы сам с удовольствием исповедался. Да некому. Примут за сумасшедшего. Сергей вам сказал, что я дурочка. Ну, зачем вы так, Лиза? Сергей дал вам отменные рекомендации. Тогда не лучше ли перейти прямо к делу? Сдаюсь. Однако, поверьте, Лиза, то, о чем мы говорим, очень важно. Для вас в первую очередь. Последнее время, — Лиза зло сощурилась, — я разгадывала слишком много загадок. Очень утомительное занятие. Как правило, каждая отгадка оборачивалась чьей-то кровью. И ваша душа в смятении. Это так понятно. Вы ловец душ? Или просто крупный босс? — Ни то, ни другое. — Я государственный служащий. — Ах, вот оно что! — Но для меня это слишком туманно, что-то вроде кометы Галлея. Иван Романович в затруднении почесал затылок и попросил у Лизы сигарет. — Мне нравится, как вы обороняетесь. Это особенно впечатляет если учесть, что никто на вас не нападает. Лиза оценила тонкость его замечания и против воли чисто по хихикнула. С этого момента беседа между ними потянулась откровенно и дружески. Она перестала дичиться, и через полчаса он вызнал про нее много такого, о чем Лиза давно ни с кем не говорила. И про родителей, и про друзей, и где училась, и какими видами спорта занималась, сова она или жаворонок, почему увлеклась бизнесом, какую музыку любит, предпочитает спать на спине или на боку, кто ее любимый поэт, зачем она носит короткие юбки, собирается ли в ближайшем будущем обзаводиться детьми, за кого голосовала на последних выборах. И еще много всякой-всячины. И если все это нельзя было назвать исповедью, то вполне можно было сравнить с беседой у психиатра, который пытается установить стадию шизофрении пациента. Позже, анализируя, Лиза пришла к выводу, что Иван Романович попросту ее загипнотизировал и впоследствии долго не могла простить ему ненавязчивого насилия Над своей психикой. Ну что, греха таить? К концу беседы, когда Иван Романович мельком взглянул на часы, она ощущала такой душевный подъем и такое парение в мыслях, будто напилась вина на голодный желудок. И когда собеседник вдруг лукаво спросил, как она относится к Сергею Петровичу, безмятежно выпалила: Я бы вышла за него замуж. Да он вряд ли возьмет. Кому я нужна такая бывалая, не правда ли? — Вот этого зря! — с неподражаемым глубокомыслием возразил гипнотизер. — Ты нужна многим. И в первую очередь своей стране. От этих слов ее чуть было не хватил родимчик, но рассмеяться она не успела. Иван Романович дружески положил руку на ее плечо и слегка сжал. Черные глаза поглотили ее целиком. Даже шевельнуться не осталось сил. — Работать вместе будем, девочка? — Будем. — Спасибо. Но сперва придется поучиться. Все подробности у Сергея. Мне, к сожалению, пора. Он поднялся, и тотчас в комнату вернулся Сергей Петрович в каком-то забавном переднике. Вроде все у них было оговорено по минутам. Иван Романович сказал Проводи меня, Сережа, а ей холодно кивнул на прощание, как посторонний. Вот и все, Лизавета, самодовольно заметил Сергей Петрович, когда уселись на кухне чаевничать. Начинается у тебя новый. Светлый путь в будущее. Какой еще путь? Ты о чем? Я ведь ничего так и не поняла. Куда ты меня пристроил? У тебя такой вид, будто сплавил нечистому. Не прикидывайся глупее, чем есть. Ей стало неуютно от его насмешливого тона. Прежде он так с ней не разговаривал. — Ты не находишь, милый, что слишком зазнался? В каком смысле? Все-таки я не кукла, живая. Нельзя мной вертеть, как матрешкой. Кто такой Иван Романович? Чем вы занимаетесь? Тут он открыл ей горькую правду. Оказывается, ей придется покинуть Москву и уехать на полгода в какую-то загадочную спецшколу где ее научат всему, чему до сих пор жизнь не научила. Она слушала его с таким чувством, будто проваливалась в яму. И кем же я буду после этой школы? Сотрудником спецслужб, агентом 007. Читала про Джеймса Бонда милиционером ужаснулась лиза на панели веселее да я никогда не была на панели негодяй была лиза была не надо самой себе втирать очки панель большая на ней не обязательно снимать клиента за полтинник у тебя нет выбора или возвращаешься туда или остаешься со мной — С тобой. Объяснение продолжалось на потертом черном диване в комнате. Она плакала, а Сергей Петрович утешал ее как мог. Раздел, приласкал, слизывал слезки со щек. Он был прав, разумеется. Выбора у нее нет. Все прежние наивные мечты о собственном доме, семье, добром рыцаре, богатстве, славе — Заволокло кровавым туманом. Она прозрела еще в тихом омуте, задолго до больничной койки. В том мире, где ей выпало жить, нет места сентиментальным байкам. Красивых пташек, щебечущих на веточке о любви и счастье, угрюмой прохожей походи снимает выстрелом из рогатки. Чуток зазеваешься, и ты уже в супе. Можно, конечно, пристроиться рядом с охотниками, прислуживать и угождать новым хозяевам жизни, получая от них щедрые подачки. Но этого дерьма она уже нахлебалась. Это не по ней. Среди тех, кто пировал среди чумы, не встретила ни одного достойного человека. Да их там и не могло быть. Слишком поздно она это поняла. Или не слишком. — Сережа, милый! — бормотала она, притихнув, положив голову на его литое плечо. — Но почему спецслужба? Почему опять вся эта грязь? Мы могли бы уехать далеко-далеко, но не обязательно за границу, в ту же деревню. Неужели не прокормимся? Тебе совсем не обязательно на мне жениться. Я могу быть кем угодно. Давай сбежим вместе из этого ада. Бежать некуда. Ты умная, красивая, отчаянная. Пригодишься, где родилась. Но я не хочу ни в какую спецшколу, а тебя никто и не спрашивает. Ты сейчас говоришь как масол. Масла больше нет. Забудь о нем».